Мистификации и розыгрыши, которые любил Маяковский, как правило, были безобидны, но в ходе схватки на вечере он был беспощадным. Как-то во время ответов на вопросы маленький толстый человек из зала скарабкался на эстраду. «Я должен напомнить товарищу Маяковскому, — горячился он, — старую истину, которая была еще известна Наполеону, — от великого до смешного один шаг — Маяковский вдруг, смерив расстояние, отделявшее его от оратора, жестом, показывая на себя и на него, соглашается. От великого до смешного один шаг. Мизансцена и две реплики, а целый маленький спектакль, зал в восторге. В этих микроспектаклях, разыгрывавшихся по наитию, Маяковский актерствовал. Он был артистичен по натуре, и ему не составляло большого труда сыграть роль в каком-нибудь эпизоде вечера. Опыт футуристических выступлений выработал амплуа литературного «Апаша», в котором Маяковский появлялся перед публикой, возбуждая интерес одних и возмущение других экстравагантным видом и поведением. С годами амплуа менялась. Исчезла желтая кофта поубавилось экстравагантности, но в составе роли оставалась защитная реакция. Маяковский нередко заранее наигрывал грубость, предупреждая возможную грубость со стороны какого-либо оппонента из зала, а если нарывался на нее, то око за око или даже за один глаз оба глаза На вечерах много было вопросов о поэзии. Давая нередко резкие оценки, Маяковский заботился о ее профессионализме. «Вы спросите...» — спрашивали. «Как делать стихи?» «Могу рассказать и показать, как это делаю я. Но это не рецепт для других. Общих правил вообще нет». «Поэтом называется человек, который именно и создает эти самые поэтические правила». Так бы мог ответить, и так примерно отвечал Маяковский на вопросы по поводу статьи «Как делать стихи». Он, похоже, встречал у Гейна. Первый, кто сравнил женщину с цветком, был великим поэтом. Кто это сделал вторым – был обыкновенным болваном. Маяковский переводит сравнение, может быть, оно возникло и независимо ни от кого, в вечно цифровой ряд. Человек, впервые сформулировавший, что 2 и 2,4 — великий математик, если даже он получил эту истину от складывания двух окурков с двумя окурками. Все дальнейшие люди, хотя бы они складывали Неизмеримо большие вещи, например, паровоз с паровозом, все эти люди не математики. Таким способом Маяковский доказывает, 80% рифмованного вздора редакторы печатают потому, что или не имеют никакого представления о предыдущей поэзии, или не знают, для чего поэзия нужна. Маяковский уточнял, что создание правил — не цель поэзии. Они создаются по требованию жизни, их выдвигает жизнь. Новизна, конечно, не предполагает постоянного изречения небывалых истин. Ямб, свободный стих, аллитерация, ассонанс создаются не каждый день, можно работать и над их продолжением, внедрением, распространением. Маяковский едко высмеял некоего степу, у которого в стихах на топот, и который творит, не затемняя сознание, без волокиты аллитераций и рифм. Тут одновременно сатирическая стрела опущена и в критиков, ибо квалификацию, которая следует из дальнейших строк стихотворения, могли придумать только они. У степы незнание точек и запятых заменяет инстинктивный массовый разум, потому что батрачка — мамаша их, а папаша — рабочий и крестьянин сразу. В послании пролетарским поэтам Маяковский сказал о себе — «Я по существу мастеровой, брат И призывал работать до седьмого пота над поднятием количества, над улучшением качества, словно речь шла не о поэзии, а о выпуске товаров ширпотреба. Но в этом же стихотворении проникновенно выражена забота о душе поэта. Обращаясь к коллегам, он почти просит, чтобы не обмелели ваши души, Это уже не по лефу, или, как сказано в другом стихотворении, не по службе, а по душе. Но именно по службе Маяковский уделяет в статье большое внимание производственной стороне делания стихов, когда он говорит о предварительных поэтических заготовках, рифмах, размерах, о разной ясности и мутности тем уверяя, что на заготовке у него уходит от десяти до восемнадцати часов в сутки, и о записных книжках как одном из главных условий творческой работы. От десяти до восемнадцати сказано не для красного словца. Он работал всегда, во всякое время, даже когда просто разговаривал о чем-то. Имея гениальное лингвистическое чутье, Маяковский не пропускал ни одного слова, названия, фамилии, примечательных хоть какой-нибудь смысловой, фонетической или грамматической неординарностью. К фамилии художника Комарденкова тотчас же находилась рифма «морденка». Услышав слово «боржом», он начинал спрягать его как глагол «мы боржом», «Вы боржете, они боржут». Или стукал лбами созвучные прилагательные «водосточный, восточный, водочный». Услышав незнакомое слово, докапывался до смысла. Рассказывал Осеев. «Осейчик, что такое шеришь? Шеришь? «Это молодой утренний ледок на лужах». «А откуда оно пошло?» Может быть, отшуршать? Возможно, и так. А где вы его, Володечка, взяли? Да вот у вас там в стихе, пробиваясь сквозь шереш синий. Ну да, ледок. Он у меня от бабки в наследство остался. Это она говорила. Еще утка шерешу не хватило, то есть еще ранних заморозков не было. А зачем утки хватать шерешу? Он стремился преодолеть разрыв между литературным и бытовым языком. Может быть, поэтому и неологизм иногда извлекал из бытовых ситуаций. Записные книжки были лабораторией. Туда заносились рифмы, строчки, слова, метафоры, строфы, беловые варианты стихотворения, адреса, телефоны, другая необходимая информация. С 1917 по 1930 год у Маяковского накопилось 73 записные книжки. А некоторые стихотворения, как признавался сам поэт, сделаны им наизусть, то есть сложились в уме в результате вышагивания, выборматывания, когда они почти в готовом виде ложились в записную книжку или прямо на чистый лист, Бумаги. А рабочие сюжеты иногда были похожи на шутку. Еще один из рассказов Осеева. «Осейчиков, продайте мне строчку. Ну вот еще, торговлю затеяли. Ну подарите, если забогатели. Мне очень нужна». Какая же строчка? А вот там у вас в беспризорном стихе «От этой грязи избавишься разве?» А куда вам ее? Да я еще не знаю, но очень куда-то нужна. Ладно, берите, пользуйтесь. Строчка, чуть варьированная, вошла в одно из стихотворений об Америке. Однажды Олеша предложил Маяковскому купить у него рифму «Медикамент медиками». Маяковский, не задумываясь, дал ему рубль. Олеша удивился, почему так дешево. — Потому что говорится «медикамент» с ударением на последнем слоге, — пояснил Маяковский. — Тогда зачем вы вообще покупаете? — снова удивился алеш На что-нибудь пригодится. Стихотворения, посвященные литературным нравам и литературной критике, статья «Как делать стихи», Обнаружили литературный крен в творчестве Маяковского. Жизнь обратила его к этим темам. Из полемик в стихах и выступлений напрашиваются по крайней мере два вывода. Маяковский оставался последовательным сторонником тенденции в литературе, рассматривая ее как средство воздействия на массы, Ставя на обсуждение вопросы профессионального мастерства, честного, добросовестного отношения к деланию стихов, он все дальше отходил от рационалистических концепций и связывал профессионализм с содержанием и направлением литературного творчества. Владимиру Владимировичу не раз приходилось отвечать и насчет самого себя, и насчет яконья в стихах. Однажды во время выступления его упрекнули. «Маяковский, вы считаете себя пролетарским поэтом, коллективистом. а всюду пишете «я, я, я». «А как вы думаете?» — ответил поэт. «Николай II был коллективистом?» Он всегда писал «мы, Николай II». «А если вы, допустим, начнете объясняться в любви девушке, «Что же, вы так и скажете, мы вас любим?» Она же спросит, «А сколько вас?» Афиши выступлений Маяковского по-прежнему имеют пропагандистскую установку. Они стали еще более привлекательными, более интригующими, более кричащими, но лефовский энтузиазм постепенно угасал в Маяковском. Может быть, одной из причин – Было расхождение с Борисом Пастернаком, который не выдержал конформистской диктатуры и делячества лефовских теоретиков, отошел от группы, от журнала. Маяковский высоко ценил Пастернак, понимал, или, по крайней мере, был близок к пониманию истинного значения этого поэта, тяжело переживал потерю. А ведь Пастернак, отказавшись сотрудничать в Новом Лефе и прекратив посещение лефовских собраний, фактически поддержал позицию Полонского по отношению к леф. Он это выразил в неопубликованном письме к Маяковскому, которое прежде показал Полонскому. Письмо, как будто бы и уважительное по отношению к адресату, Опубликовано оно уже в наше время, в «Новом мире» 1964 год, номер 10. Пастернак ведь тоже, при всей противоречивости дававшихся им в разное время оценок Маяковского, представлял уровень его творческой мощи. Даже и в письме к Полонскому писал о любви к Маяковскому. В неотправленном письме к Маяковскому он изъяснялся как-то более усложненно, дескать, честь и слава вам как поэту, что глупость лефовских теоретических положений показана в статьях Полонского именно на вас, как на краеугольном, как на очевиднейшем по величине явлении, как на аксиоме. Метод доказательства Полонского разделяю, приветствую и поддерживаю. Пастернак поддерживает достаточно упрощенный метод доказательств Полонского, но ни слова не говорит о грубом, разносном тоне его статей. И вот это уже наводит на мысль, что расхождения коснулись не только литературных взглядов, что, видимо, были и другие причины, которые развели двух поэтов. Ведь отход от Лефа не помешал Пастернаку поддерживать отношения с Асеевым, например, да и с Незнамовым тоже. Маяковский и после этого сохранял теплые чувства к Пастернаку, если судить по надписи на первом издании поэмы «Хорошо». Борису вол с дружбой, нежностью, любовью, товариществом, привычкой, сочувствием, восхищением и прочее, и прочее, и прочее. Возможно, еще надеялся на примирение. Пастернак объясняет разрыв с Маяковским тем, что, несмотря на его заявление о выходе из состава сотрудников Лефа и о непринадлежности к их кругу, его имя продолжали печатать в списке участников. А может быть причина не только в этом? Может быть... Вот такая характеристика Маяковского и его окружения объяснит, почему Пастернак резко заявлял о непринадлежности к их кругу. Человек почти животной тяги к правде, он, Маяковский, окружал себя мелкими привередниками, людьми фиктивных репутаций и ложных неоправданных притязаний. Вероятно, это было следствие рокового одиночества, раз установленного и затем добровольно усугубленного с тем педантизмом, с которым воля идет иногда в направлении осознанной неизбежности. Из окружения Пастернак делал исключение Большакову. Естественно, Асееву, его другу, хорошо говорил о Незнамове. Последовательным и честном в окружении Маяковского считал Третьякова. Так кто же тогда привередники и люди фиктивных репутаций? Наверное, те, кто ближе других стоял к Маяковскому, кто делал погоду в Лефовском кружке, внушившем такое резкое отвращение интеллигентнейшему Пастернаку. Борис Леонидович просил не преувеличивать их близости с Маяковским даже в пору сотрудничества под одной лефовской крышей. Он приводит слова Маяковского, сказанные им как-то у Асеева, во время объяснения как раз в пору обострения разногласий. «Ну что ж, мы действительно разные. Вы любите молнию в небе, а я в электрическом утюге». Пастернак не комментирует этих слов Маяковского, как бы молчаливо соглашаясь с ними. Сказанные, очевидно, в пылу спора, они доводят ни сходство до крайних рубежей. Но характер творческих устремлений того и другого определяют близко к сути. Вот это надо обязательно иметь в виду, отыскивая логику развития отношений между ними и позднейших оценок пастернаком творчества Маяковского, как надо иметь в виду также и то, что еще в молодости при первых знакомствах выявленное время и общность влияний роднили меня с Маяковским. У нас имелись совпадения, я их заметил. Я понимал, что если не сделать чего-то с собою, они в будущем участятся. Не умея назвать этого, я решил отказаться от того, что к ним приводило. Я отказался от романтической манеры. То есть от молнии в небе? Вот как все непросто. Жизнь и опыт — Потом покажут, что Пастернак не совсем и не навсегда отказался от этой манеры, но первый результат был вдохновляющим. Сначала книга стихов «Поверх барьеров», «За ней сестра моя жизнь». Утверждение себя в этой иной манере могло иметь успех только в противостоянии могучему влиянию Маяковского — Вспомним фразу, сказанную Пастернаком о себе после знакомства с Маяковским. «Я сознавал себя полной бездарностью». И все-таки поэмы «905 год» и «Лейтенант Шмидт», заметные произведения двадцатых годов, трудно представить вне поэтического контекста времени в котором главное место по праву занимают стихи и поэмы Маяковского о революции. «Я считаю, что эпос внушен временем», — писал тогда Пастернак. Нечто сходное не раз говорил и утверждал в творческой практике Маяковский. Пастернак, вопреки молве, пишет, что Маяковский не любил этих поэм, что ему нравились книги «Поверх барьеров» и «Сестра моя жизнь». Это как раз говорит о широте взглядов Маяковского на поэзию, о безусловной искренности его желания видеть поэтов разными. Может быть, также и потому, что о революции Маяковский мог писать лучше, и он это прекрасно понимал.